Голова вторая. «О, уж не, братишка, демон ли это? Хорошо выглядишь. Я испытываю облегчение и зависть одновременно». Просто чтоб вы знали, я не стану утверждать, что внезапная встреча с Ананоки в тот день, воскресенье, 20 августа, последний день летних каникул, была началом всего этого. Она, если это правильное местоимение, в чем я не уверен. Однако Ананоки Тян определённо выглядит как очаровательная девушка юных лет, Несмотря на то, что я обращаюсь к себе в мужском роде. Просто была там, ничего более. Если, основываясь на этом уровне соучастия, я собираюсь возложить на нее часть вины, тогда мне следовало бы просто проигнорировать ее, когда она меня окликнула. К тому же мы с Ананокетян совершенно не похожи на закадычных друзей, хороших приятелей или даже близких знакомых. На самом деле еще совсем недавно между нами царила вражда, когда мы пытались убить друг друга из-за моей категорически немилой младшей сестры. так что какое там игнорирование, я был вполне готов напасть на нее. Естественно, то же самое справедливое для Ананукитян, и хотя я думаю, что она и сама хотела бы напасть на меня, гипотетически, она более чем на это способна. И хотя, как всегда, ее бесстрастное выражение лица совершенно ничего не говорило мне о том, что у нее на уме, я решил, что было бы неплохо позволить себе порадоваться ее голосу, как бы мало по мне не скучала. Как бы то ни было, Это весьма неплохо, когда с тобой разговаривает симпатичная молодая девушка. Пусть даже она немного странная. Примечание переводчика. Данную фразу можно также понять и как «пусть даже она и странность». Или именно от того, что она странная. «Привет, Анонокитян», — ответил я ей, ей. Мы с ней стояли на тротуаре у перекрестка неподалеку от дома семьи Рараги. то есть дома, где я живу. Я моментально осознал, что рядом со мной стоит знакомая девушка в длинной юбке, закрывающей ноги аж до щиколоток. Казалось, что мы заметили друг друга одновременно. Строго говоря, я думаю, что она увидела меня на долю секунды раньше. Светофор горел красным. Нет, на самом деле, как раз в тот самый момент загорелся зелёный. Цвет, указывающий на безопасность. «Давно не виделись. Впрочем, не так уж и давно», — сказал я. «Почему мне кажется, что последний раз мы виделись целую вечность назад?» Но это ведь было совсем недавно, правда? Хм. Стыдно признать, но я в первую очередь пристально огляделся вокруг. И дело не в том, что я боялся быть замеченным прохожими в откровенном разговоре с маленькой девочкой. Такого рода сверхчувствительность была мне совершенно чужда. Я боялся одной Амедзи, которая использовала Анокитян в качестве своей шикигами. Кагину Йодзуру. Раз нокитян здесь, значит, шансы на то, что Кагину и Сан нанесет нашему городу еще один визит, довольно велики. Эта мысль заставляла меня нервничать. Я ничуть не преувеличу, если скажу, что одно её появление подобно бандитскому налету, Когда она стоит, насилие. Когда она сидит, разрушение. Когда она идет настоящий терроризм. Если это вообще возможно, я бы хотел никогда больше не встречаться с ней. Хотя, одно дело снова ее встретить, но вот снова сразиться с ней — это совершенно другое. Насколько я мог судить, поблизости ее не было. Она была не из тех, кто прячется. Она даже не ступала на землю, следуя своему принципу какого-то там изма. Так что если я сразу ее не увидел, значит мог хотя бы на мгновение расслабиться. Тебя не о чем волноваться, братишка Демон? Сестренки со мной нет. Я, Нанокиоциге, здесь одна. Распознав мои меры предосторожности, возможно мои действия лучше было бы описать как недоверчивое поведение. А Наноки тебя мой вопрос. Мы с сестренкой отнюдь не всегда и везде вместе. Так что, пожалуйста, не надо воспринимать нас как неделимый набор. Мы скорее как боевые единицы из двух человек. Примечание переводчика. Судя по всему, Анануки сделала отсылку к карточной игре Югиох, в которой есть так называемые сеты — наборы карточек, составляющих единое целое. Карточки рук, ног и туловища, объединяющиеся в цельного персонажа. Но есть и карточка боевой единицы из двух человек. Two men Cell battle. Которая позволяет в конце хода походить еще одной карточкой с монстром четвёртого уровня, если такая есть на руках. Ага, э -э, я очень надеялся, что это было правдой. Кагиной была. Ну. Я думаю, что она скорее хороший человек, чем плохой. Некоторые даже называли ее воплощением справедливости. Но учитывая нашу природу, мы вряд ли были с ней совместимы. В таком случае, видимо, это довольно свободный фамильяр. Кстати, Нанукитян, когда мы с тобой впервые встретились. Ты же также была одинокой и заблудившейся, не так ли? Я не была заблудившейся, не оскорбляй меня. Я просто ждала указаний. Но разве это не значит, что ты заблудилась? Если потребность в указаниях это все, что нужно, чтобы считаться заблудившимся, в таком случае каждый ребенок в этом мире заблудившийся ребенок. Люди же постоянно это говорят, не так ли? Спросить, позор на мгновение, не спрашивать, позор на всю жизнь. Полагаю, ты права. А еще говорят, что ответить минутное самодовольство. А не отвечать. Самодовольство на всю жизнь. Нет, таких гадких пословиц не бывает. Поскольку она на тян всегда держалась отстраненно, трудно было сказать, шутит она или нет, но на всякий случай решил разыграть из себя добропорядочного человека. Она не казалась особо раздраженной или расстроенной из-за того, что ее поправили, так что я все еще не был уверен, правильный ли это был шаг с моей стороны. Но что за проблемный ребенок? Я не прошу от нее быть дико экспрессивной, Но разве она не могла хотя бы немного проявить эмоции, как нормальный человек? «Погодите-ка. Слушай, она Накитян. Что? Может, я что-то помню не совсем точно? Но когда мы встречались ранее, разве у тебя не было более странной манеры говорить? Все твои реплики заканчивались словами «Сказала я с крутым видом!» «Если мне не изменяет память, заткнись!» Резкий повелительный тон, низкий голос. Настолько низкий, что даже было сложно разобрать, кто это сказал. Он просто сочился эмоциями. Сожалением, горечью, чем бы то ни было. Негативными эмоциями в общем. Это чёрная страница моей истории. Вот как. Вот, значит, как. Значит, осознание этого далось ей весьма болезненно. Понятия не имею, сама она до этого дошла или кто-то ей на это указал. Но, судя по тому, насколько низким был ее голос, похоже, что последнее. Моё лицо никогда больше не будет принимать крутой вид. Ну, вообще-то, оно и так не принимало. Но она на ноги? Мне хотелось продолжить подкалывать ее, но я подумал о ее чувствах и решил воздержаться, перейдя к следующей теме. Можно сказать, великодушно. Нужно всегда быть добрым к маленьким девочкам, люди они или нет. Таково кредо Рагикайоми. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я. «Что делаю?» «А с какой стати ты вообще задаёшь мне подобный вопрос, братишка-демон?» «Весь этот город – твой задний двор, что ли?» «Я и не знала, что вход сюда требует отдельного разрешения. Прошу прощения». Характер ее персонажа по-прежнему остается загадкой для меня. Может, она и бросается странными броскими фразами, но ее особенная манера речи была такой живой и бодрой, однако благодаря ее абсолютно невозмутимому лицу это всегда будет вызывать у меня когнитивный диссонанс. Это похоже на, не побоюсь этого слова, разговор с роботом. «Пусть это и не мой задний двор», — великодушно подыграл я, «но это мой город, так что если ты планируешь что-то странное, ты меня остановишь». «Нет, я подумал, что помогу тебе». «Самого добродушия». Она выглядела потрясенной, хотя выражение её лица и не изменилось. «Ты что, считаешь, что я не стану замышлять ничего дурного?» «Кто знает. Но помимо того, что я являюсь не до человеком, не до недовампиром а вы являетесь специалистами, специализирующимися на устранении бессмертных странностей, других причин для вражды у нас нет». «Но ведь от этого факта никуда не деться, не так ли?» «Впрочем, я пришла сюда, потому что меня сюда позвали». Сказала она Нокитян. Ее голос звучал совершенно безразлично. Это даже не было похоже на какое-то объяснение. «Можно сказать, что меня сюда отправили. Я же шикигами, в конце концов. Подробностями не владею. Меня не очень интересует, с кем мне предстоит сражаться. Ты готов довериться мне, но я готова безжалостно уничтожить женщин и детей, если мне это прикажут». «Безжалостно уничтожать». Почему она выбрала именно такую жестокую формулировку? Похоже, что она вообще не привыкла произносить вслух такие вещи. Конечно, её завершающий прием бесконечный свод правил... Unlimited Rule Book, который, по большому счету состоял из одних лишь исключений, в самом деле мог уничтожить большинство противников. «Неважно», — сказал я. «Я не знаю, что и почему приказ ты собираешься делать, но постараюсь не разрушать мой город слишком сильно». «Окей. В этот раз все сестренки со мной нет, так что не беспокойся на этот счет. «Так себе гарантия. Кстати...» «Да...» «Как поживает твоя хозяйка?» «Ну, не знаю, являешься ли теперь ты хозяином, но...» «Это...» «Ну, ты понял». «Ты имеешь в виду Шинобу?» Заполнил я неловкую паузу, посмотрев на свою тень. «В это время дня она спит. Видишь ли, мы сами являемся боевой единицей из двух человек. Но при этом мы ничего не можем поделать с тем, что в то же время являемся неделимым набором». «Действительно». Ананекетян совершенно бесстрастно кивнула. но она явно почувствовала облегчение где-то в глубине души. Это было очевидно. и Сан в самом деле сделала из меня отбивную, но шанобу в свою очередь сделал отбивную за Нонокитян. Не то чтобы мы признавались в этом друг другу, но мы оба получили глубокие душевные травмы в результате этого печального опыта. Эта недоделанная вампирша меня, конечно же, несколько не пугает. Эта Шикигами была очень милой, когда пыталась блефовать. Когда я обернулся, то увидел, что светофор горел красным, На самом деле, мы разговаривали уже какое-то время, так что он, вероятно, уже успел смениться много раз. И вот он сразу же снова зажегся зеленым. «Давай перейдем на ту сторону?» «Конечно. Я перешел через дорогу вместе с Ананукитян. Мы не стали поднимать руки над головой или что-то вроде этого. Хм. Интересно, в чем же все таки дело? В какой бы сценарий не была вовлечена Ананукитян на этот раз, похоже, что он не имел никакого отношения ко мне. Другими словами, как ни крути... Мне не следовало вмешиваться. При всем при этом расстаться с ней прямо сейчас, когда я пришел к такому выводу, показалось мне грустным вариантом развития событий. Хотя, конечно, если бы она была в городе и заменили Шинобу, то мне было бы гораздо безопаснее спешно ретироваться. А Нокитян просто чтобы удостовериться. Ты точно не заблудилась? Ты прямо как заезженная пластинка. Но хочешь, я спрошу у тебя дорогу, если это доставит тебе удовольствие. Не стоит. Тогда я позволю тебе купить мне мороженое, если это доставит тебе удовольствие. Тем более не стоит. Что за откровенное требование? Этот город не очень большой, и здесь не было круглосуточных магазинов, торгующих мороженым на каждом углу. Но разве тут не было неподалеку магазина, если пройти немного дальше? Может, там продают мороженое? Лето все-таки. Хорошо, я тебя угощу. Ты о чем вообще, братишка-демон? Очевидно же, что это было просто шуткой? «Я не из тех, кто понимает шутки». «Нет, я не могу позволить тебе купить мне Хагендац». «Это шутка, я полагаю. В таком случае шоколадный фондан, пожалуйста». «Не надо упоминать о вкусах с ограниченным временем продажи, а то читатели догадаются, в каком изнурительном графике была написана эта книга». И все таки решила ее угостить мороженым. Да и не было оно таким уж дорогим, чтобы важничать этим поступком. У них даже Хагендац не было». Поскольку есть мороженое прямо в магазине и равно, как и есть на ходу, было с моей точки зрения дурным тоном, мы с Ананокетян решили присесть прямо возле ближайших кустов. Впрочем, для одинокого старшеклассника было не так уж и неприлично есть мороженое на ходу. Но вот с маленькой девочкой рядом. Сцена настолько очаровательная, что вы бы не смогли себе ее полноценно представить, даже если бы попытались. Я бы не сказал, что она была слишком уж неловкой, однако Ананокетян с трудом разворачивала мороженое, поэтому я протянул ей руку. «Кстати, братишка-демон, я хочу кое-что спросить, прежде чем поблагодарю тебя». «Я бы предпочел простое спасибо. Ну давай, что ты хотела спросить?» «На самом деле есть кое-что, что беспокоит меня уже некоторое время. Не будет даже упущением сказать, что я именно из-за этого тебе и позвала. Ты, наверное, хотела сказать, что это не будет преувеличением. Этот рюкзак? Кто-то дал его тебе?» Рукой, в которой не было мороженого, а на ноки тян указала на рюкзак, который был на моей спине. «Что ж...» Я бы не сказал, что он был идеального размера для меня, но слишком большой, скажем, для пятиклассницы. На самом деле... Э -э нет, мне его никто не давал. Осторожно, стараясь держать мороженое подальше, я снял рюкзак и положил его рядом с собой. Я не знаю, что там внутри, но он был очень тяжёлым. Его оставила Хачикудзе. Оставила. Извини, мне не стоило спрашивать. Значит, она покинула нас? Нет, не в этом смысле оставила. «Ничего страшного не произошло. Это не подарок на память или что-то в этом роде», — объяснил я. Она приходила сегодня ко мне в гости, но она настолько рассеяна, что убежала без своего триклятого рюкзака. «Что ж, он тебе не идет, братишка-демон. Отстань, он же не мой, в конце концов. Конечно, не идет. А лямки слишком ослабли. Ты в нем выглядишь как идиот. Лучше не за мной, а за своими словами следи». «Ой, прости», — извинилась она на китян. переосмыслив свои слова. Это было на удивление прямолинейно с ее стороны. «Лямки слишком ослабли. Так люди могут догадаться, что ты идиот». «Это уже слишком прямолинейно!» «Получается, что даже такой большой рюкзак можно забыть». «Ну, конечно, она редко его снимает, но сегодня она выглядела уставшей». «Она даже заснула в моей кровати!» «Она заснула в моей кровати!» «Эта деталь действительно настолько важна». По этой причине она сняла рюкзак и бросила его в угол. и когда она ушла, то оставила его лежать там. Вот почему я здесь, иду за ней по пятам, чтобы вернуть его. Во всяком случае, я собирался сразу же отправиться в вслед за ней, но не смог уследить за этой на удивление энергичной и быстрой девчонкой. Так что я просто плыл по течению, надо было взять велосипед. Честно говоря, я уже почти отчел на найти Хачакудзи и чувствовал себя довольно подавленным, когда она на Нуките накликнула меня. Но ведь она же обычно бродит по улицам, не так ли? Получается, что такой призрак вроде нее действительно может прийти и тусоваться у тебя дома. Вау. Именно что вау. Даже я восхитился тому, насколько она свободна. Перестав быть потерянной коровой, Хачикодзи получила повышение сразу на два ранга с привязанного призрака до призрака-бродячего, поэтому, хоть она и бродит по улицам, она к ним не привязана, я полагаю. В таком случае это не так уж и удивительно.